Глава 4. Решительный шаг. Чувствовало моё сердце, что эта встреча в лесу к добру не приведёт, сказал Вейльтман, покачивая головой. Собака весело бежала к дому, за ней шагал Вейльтман и рядом с ним Ганка, встретивший лесника. Ничего плохого ещё не случилось, возразил Ганка. Хотя у него самого было тревожно на душе. Он понимал, что это не простые хозяева, нанимающие домашнего слугу, что он может попасть в тяжёлую зависимость, равную лишению свободы. И ещё кто знает, какие опасности могут ожидать его в старом замке? А я думаю, продолжал Вельтман, что тебе лучше всего бежать подальше. И мне, и моей старухе, конечно, будет жалко расставаться с тобой. Мы привыкли к тебе, Иосиф, полюбили. Но легче перенести разлуку, чем гибель. Уж и гибель. Ты сегодня каркаешь, как старый ворон, мой добрый моряк. Старый ворон каркает потому, что видел на своём веку больше, чем птенцы желторотые, наставительно заметил моряк. Но и мы желтороты тоже кое-что видели, чего и старым воронам видеть не приходилось. Ты говоришь бежать. А куда бежать? Ты вот знаешь свой участок, а об остальном мире знаешь только по слухам да старым газетам. Я же сам видел, на себе испытал. Ты не представляешь, во что превратилась наша страна. Бежать. Куда? К чёрту в лапы, в Германию. В Словакию? Удав крепко сжал нас со всех сторон. А где есть еще лазейки, там усиленная охрана. Тысячи двуногих псов гоняются по всей стране за такой вот дичью, как я. Не успею я отойти двух десятков километров от дома, эти ищейки нападут на мой след. Что же ты решил? Я пойду завтра в замок, узнаю, что за люди, какая работа. Не посадят же они меня сразу на цепь. Можно поработать несколько дней, если не положу с ними, сбегу. Вильдман молча кивнул головой в знак согласия. В эту ночь Ганка плохо спал, а рано утром отправился в замок. Вильдман ждал его весь день. Вечером, когда Иосиф не пришёл к ужину, заволновалась старая Берта. Мориц успокаивал её как мог, говорил, что Ганка отправился искать работу, он познакомился с угольщиками и он говорил, что ему тяжело сидеть на нашей шее. Берта хотела возразить, но только махнула рукой. Она была слишком огорчена. Сам Мориц не мог дождаться утра. Он поднял свечу до света, побродил по лесу, а с первыми лучами солнца подошел к замку. Он начал стучать сначала кулаком, а потом прикладом ружья в дубовую дверь. Наконец открылось небольшое окошко в двери, и в нем показалось лицо седого слуги. «Я хотел узнать о молодом человеке, который поступил на работу. Это мой родственник». Я уже передал вам приказ господина Брока не беспокоить господ живущих в замке. Если вы ещё раз осмелитесь явиться сюда, вам в тот же день придётся забирать свои пожитки и убираться из этого леса. А кошка захлопнулась. До самого вечера лесник не спускал глаз с башни, надеясь увидеть ганку, но в окнах башни было темно и никто не показывался. Морис уже хотел идти домой, когда его собака насторожилась и бросилась к сосне, стоявшей на опушке леса. Специально дрессированная для сторожевой службы, собака не лаяла и не производила ни малейшего шума. Вельцман внимательно следил за ней. Она что-то схватила зубами, прибежала к нему и махнув хвостом, положила к его ногам небольшой кусок кирпича, завёрнутый в бумажку. Мориц развернул измятую бумажку и прочитал наспех набросанные строки. Работа не трудная, жизнь сносная, но условия никуда не выходить. Постараюсь бросить записку, когда замечу тебя в лесу. Ганка